Дружина. Теперь бросим взгляд на состав русского общества, которым правил великий князь Киевский. Высшим классом этого общества, с которым князь делил труды управления и защиты земли, была княжеская дружина. Она делилась на высшую и низшую. Первая состояла из княжих мужей или бояр, вторая – из детских или отроков. Древнейшее собирательное название младшей дружины грить или Гридьба, скандинавская Грид, дворовая прислуга, заменилось потом словом «двор» или «слуги». Эта дружина вместе с своим князем вышла, как мы знаем, из среды вооруженного купечества больших городов. В XI веке она еще не отличалась от этого купечества резкими чертами ни политическими, ни экономическими. Дружина княжества составляла, собственно, военный класс, но и большие торговые города были устроены по-военному. Образовали каждый цельный организованный полк, называвшийся «Тысячей», которая подразделялась на сотни и десятки батальоны и роты. «Тысячей» командовал выбиравшийся городом, а потом назначаемый князем «Тысяцкий», Сотнями и десятками также выбранные соцки и десятки. Эти выборные командиры составляли военное управление города и принадлежавшей ему области военно-правительственную старшину, которая называется в летописи «старцами градскими». Городовые полки, точнее говоря, вооруженные города, принимали постоянное участие в походах князя наравне с его дружиной. С другой стороны, дружина служила князю орудием управления. Члены старшей дружины, бояре, составляли думу князя, его государственный совет. «Бо-Володимир», — говорит о нем летопись, «любя дружину и с ними думая о строе и земленьем, и о ратьях, и о уставе земленьем». Но в этой дружинной или боярской думе Сидели и старцы городские, то есть выборные военные власти города Киева, может быть и других городов, Тысяцкие и Соцкие. Так самый вопрос о принятии христианства был решен князем по совету с боярами и старцами городскими. Эти старцы или старейшины городские являются об руку с князем вместе с боярами в делах управления, как и при всех придворных торжествах, образуя как бы земскую аристократию рядом с княжеской служилой. На княже и пирх по случаю освящения церкви в Васильеве в 996 году званы были вместе с боярами и посадниками и старейшины по всем градам. Точно так же по распоряжению Владимира на его воскресные пиры в Киеве положено было приходить боярам, гриди соцким десятским и всем нарочитым мужам но составляя военно-правительственный класс княжеская дружина в то же время оставалось еще во главе русского купечества из которого выделилась принимала деятельное участие в заморской торговле это русское купечество около половины десятого века далеко еще не было славяно-русским